глава 25 ослепительно белый блеск аккуратно сложенных слитков интурий заставлял матрицу волноваться так как никогда прежде. К тому времени братья извлекли из потайной комнаты все спрятаннное, а мы уже стали с балором составлять план возвращения в ядро, П пусть только попробуют теперь нам все не простить. Как вдруг недра кузни дрогнули. Нечто колоссальное, Неподвластное пониманию даже вратарей ворочалась под нами и просыпалась. Объяснение пришло вместе с отступником, прибежавшим из одной из трех комнат. «Кузница проснулась!» На самом деле то, что Балор изначально называл кузней, состояло из нескольких длинных переходов, той огромной залы и трех комнат с коридорами к ним ведущими. Первая пустая, где, видимо, когда-то хранили оружие. Вторая упокойная, в которой и был найден тайник с белым металлом. А вот сама кузня или кузница занимала крохотное по сравнению со всем подземным комплексом место. Буквально за куток, где могло одновременно развернуться спиток вратарей. И вот именно туда и звал нас брат. Та дрожь земли заставила проснуться горн, в котором сейчас горел огонь. Белее самого чистого снега и намного ярче интурий. Я не представлял, как на такой можно смотреть долго. Но догадка мелькнула быстро. Я не могла. После коротких распоряжений один из братьев подцепил найденный слиток с щипцами и отправил в самое пекло. Сначала ровным счетом ничего не происходило, но постепенно энтурия стала темнеть, пока не превратилась в серый безжизненный кусок металла. Я еще раз оглядел усыпанные мелкой белой крошкой наковальни и повернулся к Балору. «Брат, кто из наших имел когда-нибудь отношение к кузнечному делу?» И только сказав я понял что выделяю отступников среди других вратарей для меня они были наши ближе чем остальные и это в корне неправильно с подобного и началось противостояние молчу нас с ядром хорошо что балор не уловил сомнений в моей эманации уж слишком быстро одни события сменяли другие не успели мы отбиться от иномирцев как пришлось драпать в древнюю кузню первосуществ которых как оказалось очень хочет видеть ряд вартарей с этим еще предстоит разбираться тут же догадались принести жертву в виде пыли и крови и получили неслыханный подарок но и этого оказалось мало держите теперь оживший горн благодаря которому мы можем обрабатывать интурии айзел ферд лшиз цорн задумчиво перечислил балор еще парочку найду для вспомогательной работы зови всех у нас есть шанс не просто принести в ядро кучу редкого металла а доставить старшим самое действенное оружие против тварей спустя несколько минут недра лабиринта ожили загудели меха застучали молоты зычными голосами кричали в общем шуме вратари кузнецы свалив доспехи у выхода с точки зрения людей они сейчас были абсолютно голые изредка искра интури отлетали впиваясь в оболочке но без особого вреда оружие было не против нас а для нас получается создатель знал что когда нибудь этот день настанет размышлял я вслух и его брат решит напасть через своих созданий сначала надо определиться с формулировками покачал головой балор что значит его брат мир вселенная над существо или все те твари и есть он так же как и наш создатель я ты все братья здесь и в ядре даже проклятый молчун это все тоже же он думаю седьмой не стоит углубляться так глубоко все равно ни к чему конкретному никто из нас прийти не сможет мы способны многому поучиться у тех же смертных к примеру жить одним днем и выполнять конкретно поставленные задачи что сейчас братья и делают ты прав к слову о смертных надо найти рис ее давно не видно а это обычно добром не заканчивается балор кивнул но не сдвинулся с места мол хочешь ищи это явно не мои проблемы ладно мы существа не гордые пойдем и сами глянем чем она там занимается делов то выбравшись из коридора ведущего в кузню я нашел девушку в углу центрального зала рисист сидела поджав под себя ноги и закрыв уши ладонями нет здесь и вправду теперь стало громковато грохот молотков гремел в крохотной кузни но не сказать чтобы оглушительно либо девушка слишком чувствительна к внешним раздражителям либо ее дискомфорт вызван другой причиной я осторожно взял ее руки в свои рис даша ты как страшно она подняла на меня белые без зрачков глаза чужие глаза не ее в то же время я был уверен сейчас с рис нет никакого припадка она человек только не полностью страшно переспросил я они все слышат чувствуют знают что это за место и для чего я слышу их крик и ищущая замолчала часто дыша точно долго бежала и только что остановилось я дотронулся до запястья создатель ты мой ульс просто бешеный что еще им угрожают уговаривают приказывают они должны напасть рис замолчала на мгновение и решительно тряхнула головой нет назад назад к червоточине она дышала все чаще и чаще я уже всерьез испугался за ее сердце нет все таки с самого начала подобный симбиоз был плохой идеей рис возвращайся постарайся оборвать сейчас эту связь вспомни что нибудь именно о себе не знаю о родителях школе первой любви и последний уже спокойно сказала рис глядя на меня сквозь белесую пелену проступали зрачки словно слепая довольно быстро прозревала не смущайся сереж я примерно представляю как сейчас выгляжу и спасибо да было бы за что я его видела как тебя сейчас глазами других и намирцев кого молчуна он не один и догадался что здесь произошло хотя как я понимаю для него возобновление работы кузин тоже стало сюрпризом Сейчас он собирает вратарей и скоро нападет. Явится сюда вместе с антисердцами и перебьет всех. Это мы еще посмотрим. Я помог ей подняться, а сам уже быстрым шагом почти бегом кинулся к Балору с поручениями. Брат выслушал меня внимательно, не добавив ни слова. Лишь кивнул и тут же начал командовать. Мы не знали, где именно появятся предатели. К сожалению, пространства здесь было предостаточно, а антисердец у нас не имелось. поэтому мы встали полукругом у входа в работающие кузни. Был вариант оставить их, забрав все интурии. Но возникал другой вопрос. Заработают ли кузни вновь спустя какое-то время? Да и останутся ли они вовсе после посещения Молчуна? Я не знал, можно ли их уничтожить, но проверять не хотелось. Балор передал слиток интурии и хлопнул по плечу. «Мы продержимся до твоего прихода, обещаю!» Я кивнул, оглянулся в поисках рис и чертыхнулся. «Вот где она бродит?» Пощупал имонации. Пусто. «Нет, невозможно, девушка не могла выбраться отсюда за столь короткий срок. К тому же, как интересно она бы это сделала? Вот только же здесь сидела!» Я скрипнул зубами от злости, совсем как какой-нибудь смертный. «Ну вот чего эта ищущая мне постоянно нервы треплет?» самое мерзкое бегать и искать ее не было совершенно никакого времени остается лишь надеяться что с девушкой будет все в порядке когда я вернусь седьм распорядитель удивился моему появлению я не удостоил его ответом бросившись к замку расшвырял зазевавшихся братьев на пути и почти ворвался в донжон ну ладно сделал небольшую паузу чтобы объясниться со стражниками и только когда убедил их что старшие меня ждут к тому же один из вратарей сходил удостовериться в этом меня пропустили внутрь как обычно седьмому везло на троне сидел ворчун в окружении нескольких инструкторов надо ли говорить в каком настроении находился мой любимчик в обычном что то случилось с седьмой мне казалось тебе дали вполне четкие указания или ты соскучился по ядру много чего если честно но самое главное мы нашли кое что Я вытащил слиток и бросил к ногам старшего. «Интурия?» Тот удивленно поднял божественный металл. «Где вы нашли ее?» «И сколько?» «Достаточно, чтобы усилить наших братьев. Есть подозрение, что существует еще как минимум три подобных схрона. Они находятся в кузнях первых вратарей, тех, что окружены лабиринтом. Только дело не в этом, нам нужно срочно...» «Хорошо», — благосклонно ответил старший. это добрые вести немедленно возвращайтесь со всем найденным металлом я замолвлю за вас слово перед остальными ага как же могу поклясться в конечном итоге выяснится что это чуть ли не ворчун лично нашел интури впрочем я не собирался вступать в перепалку нельзя мы пробудили огонь в горне с помощью которого возможно обработать интурию сейчас братья заняты изготовлением оружия и на нас скоро нападут изменники ты городишь какую то чушь седьмой но хорошо я так и быть повторю тебе еще раз бери весь металл и возвращайся со своими вратарями скривился он при последнем слове каберицко семя выругался я брат мне нужна помощь срочно Тебе в первую очередь стоит уяснить, наконец, что ты обычный вратарь и должен делать единственное, что от тебя требуют — подчиняться. Внезапно я вспомнил разные слова и выражения. Те самые, которые люди называли абсценной лексикой. Но стало ясно. По доброй воле Ворчун за мной не пойдет, сколько бы я ни просил. хорошо тогда будем действовать по другому извини брат ты прав я постарался вложить в свои слова все раскаяние которое мог изобразить иногда я бываю чересчур вспыльчивым мне необходимо чаще слушать вас старших чтобы набраться ума в свою дырявую матрицу надо же оказывается ворчун не всегда оправдывает свое прозвище Сейчас он благодушно улыбался, как кот наевшейся сметаны. А я маленькими шажочками подходил все ближе, подпитывая ЧСВ старшего. И вот эта вот абразина собралась в агонитеты? Смешно же! Наконец, когда расстояние сократилось до минимального, я ловким движением выудил меч с белыми вкраплениями, активировал натиск и рубанул по ворчуну. На какой эффект, я надеялся? Да не на какой. Нужно было, чтобы старший, равно как и остальные братья, зафиксировал факт нападения. Собственно, я и красивый доспех не поцарапал, потому что ворчун уклонился. И умения не использовал, а просто ушел от удара, отведя корпус. Даже не встал, зараза. Хорошо, вот теперь пора драпать. Для начала я развернулся, врубил спринт, а на бегу еще активировал прорыв. Весьма вовремя, потому что как раз в момент перемещения за мной что-то громыхнуло. Но куда там? Я оказался у самых врат и вылетел наружу изз донжона доносился крик ворчуна и стражники успели встать у меня на пути Так мы и грохнулись веселой гурьбой они только потянулись схватить меня но раз и я удрал обратно в оттрайн в кузне На самом деле мой агрессивный призыв о помощи можно было назвать весьма спорным решением это сказал бы я вот рис точно не стало бы стесняться в формулировках могу даже представить как она это говорит. ты самый больной вратарь из всех, что я видела, и по тебе психушка плачет. Держи молоток, который мы нашли в Эзекеле, и бей себя по голове все время, пока не поумнеешь. Ну или что-то подобное, потому что если бы все оказалось лишь домыслами ищущей, которая находилась сейчас где-то в весьма странном состоянии, то мне кранты. Являются вслед за мной ворчу, на меня сначала сажают в тюрьму, а потом уничтожают. Напал на старшего. Но как иначе я мог поступить? Он сам же добровольно помогать не хотел, пришлось заставить. А рис, несмотря на все метаморфозы с сознанием и телом, никогда меня не подводила. И своих отступников, которые для ядра в последнее время сделали больше, чем все остальные, я тоже бросить не мог. Поэтому и использовал крайние средства, которые имелись, стараясь не думать о том, как эти средства мне будут потом отрывать голову. И, надо сказать, сделал все верно. Я переместился к самой кузне. Точнее, к проходу у колонн, и наглядно узнал, почему у нас существует портальная площадка в ядре. Рухнул на несчастного вратаря, занявшего не вполне правильное место в пространстве. Сам виноват, надо видеть, кто идет. К слову, я довольно быстро поднялся на ноги и оценил обстановку. Если сказать коротко, нас стеснили. Если более красочно, нас разделывали под орех, как инструкторы измываются на плацу над послушниками. Я не сразу заметил поваленное оружие на плечнике и на груднике братьев. Зато тут же увидел вратаря в золоченых доспехах. Тот, кстати, тоже обратил внимание на вновь прибывшего. Я ожидал, что сейчас, как в лучших голливудских фильмах, мы начнем с ним биться между собой, игнорируя десятки братьев, стоявших перед нами. Но Малчун лишь гневно обернулся, посмотрев на одного из своих. Все ясно, мысли форма. Вратарь, получив приказ, достал из инвентаря деформированное сердце. Зараза! ладно будем надеяться что ворчуна выбросить не так уж далеко и злость повлияет на его атлетические способности дополнительным стимулом что до всех видео боевиков врали молчун даже не думал пробиваться ко мне оставляя после себя горы трупов хотя последнее вообще плохо применимо к вратарям он крушил всех кто находился близко причем как я понял не используя какие-то жуткое имбовые умения а они у него имелись в этом я был твердо уверен значит он экономит пыль так же как и мы не конкретные мы сейчас думающие только о том как остаться в живых а вратаре из ядра позади меня горел в горне божественный огонь но вокруг него уже не было братьев хотя виднелись заготовки для мечей пусть и очень грубые и изменники буквально вжимали нас в эту кузню теснили с каждой минутой все сильнее жалко интурии работают лишь против твари а не изменников косанул столько связок оружия эа сколько позволяла мана не особо рассчитывая на какой-то успех своих заклинаний лишь бы хоть как-то задержать нападающих на моих глазах зазевавшегося брата опрокинули на каменный пол множество рук протащила его за собой в толпу изменников где из него уже вытряхнули всю пыль пал пронзенным мощным и точным ударом молчу на фрей неопытный бедняга вратарь в боевом искусстве не превосходивший меня но прошедшие не одну стычку отступники погибали Уничтожение всех нас было лишь делом времени. И самое противное, находясь за спинами моих братьев, я не мог нормально подраться. А ведь уже даже вытащил грамм. Мне бы лишь бы добраться до молчуна. Мечу без разницы, старший ты или обычный вратарь. Когда нас осталось восемь существ, а сам Балор припадал на раненую правую ногу, выставив меч, что-то произошло. Натиск нападающих вдруг стих. тот самый вратарь к которому ранее обращался молчун проворно убрал испорченное сердце в инвентарь и изменники стали уходить быстро один за одним сам старший повернул голову к тоннелю и произнес чуть слышно проклятая смертная и исчез я прощупал эмонацию та оказалась слабой едва ощутимой но вместе с тем родной рис надо же «Только это что получается? Молчун испугался одной ищущей?» «Этот гад исчез, оставив нас в данных чертогах наедине с пустыми доспехами вратарей из-за девушки?» Не прошло и нескольких секунд, как послышался громкий стук сапог из тоннеля, ведущего наружу. «Все ясно, не из-за одной рис». Судя по звуку, сюда пожаловало чуть ли не все ядро. Когда ворчун ворвался в зал, оказалось, что так и есть. Он и еще с десяток инструкторов, не считая рядовых вратарей. взять его он указал на меня понятное дело на кого же еще послушай брат начал беспыленный балор молчать я долго слушал изменников взять под стражу всех оглянись вокруг прощупай путь по которому только что ушли братья казалосьбалор говорил из последних сил а вот тут лицо ворчу над дрогнуло мать моя женщина это он что прямо так бежал сюда без шлема я пока старший приходил в себя медленно убрал грамм в инвентарь нечего нервировать и без того много чего пережившего сегодня ворчуна кстати именно сейчас появилась ирис видимо она не поспевала за прыткими вратарями но судя по тому что я ощущал девушка добралась все равно намного быстрее чем должна была странно все это зато пока я размышлял ворчуна наконец отпустила и лучше бы система этого не делала старший исполнил то что получалось у него хуже всего стал действовать отступников и седьмого под стражу обыскать все интурии забрать брат пока горит горн начал я молчать еще одно слово и я вырву язык из твоего рта и не драйк ни эй тебе ничем не помогут отступники подняли мечи явно давая понять что добровольно никто из них не сдастся но я жестом приказал им их опустить сегодня было достаточно смертей которые ни к чему не привели мы хотели выковать оружие для братьев но оно им оказалось не нужно погибали ради ядра но и центральному миру не требовались наши жертвы именно сейчас я был готов умереть но хотел сделать это наиболее полезным для вселенной способом и определенный план в голове уже возник.